Глава 8. Да-да-да, дорога-дорога. Ты знаешь так много о жизни моей непростой. Дорога-дорога, осталось немного, я скоро приеду домой. Дорога-дорога, ты знаешь так много о жизни такой непростой. Дорога-дорога, осталось немного. Мы скоро вернемся домой, домой, домой. песня дорога. Музыка Матвиенко, стихи Шаганова и Андреева. Что поешь, Миша? Так, услышал однажды, пытаясь хоть как-то скоротать время в пыльной поездке от Варшавы до крепости Ивангород на автомобиле, я вспоминал песни будущего. Рядом со мной едет Орлов, все так же не посвящённый в великую тайну и навремян, но оставленный в отряде М, так сказать, На испытательный срок шпионов ловить будет. А вот моя роль в этой поездке не вполне понятна. Скорее всего, решило меня начальство в воспитательных целях выслать из Варшавы, подальше от гнетущих воспоминаний, зачем-то прилепив напоследок чин подпорутчика. Нечего сказать, хорош подпоручик. 14 всего. А право имеет взрослыми солдатами командовать. Курьезная ситуация. Видел бы меня Дыкучаев, Прочь, гоню мысли прочь, стараясь унять боль недавней потери. Не получается унять. Где ж ты теперь, Александр Васильевич, и где остальные? В том, что гибель тела не означает гибель души и сознания, я давно уже убедился, но все равно не могу успокоиться, примириться со случившимся. Не помогает даже происходящее вокруг брожение в обществе, сильно напоминающее предреволюционная. Много слышу про окончание войны, про мир, новую жизнь с новыми законами и вольностями. И хотя антинемецкая истерия несколько спала, сдается мне, что она была всего лишь репетицией перед чем-то большим. И теперь, благодаря неизвестному пока убийце со шпагой, революция может наступить значительно раньше положенного срока. Садовский уверяет, что все для ее отмены уже энергично делается, но вера в успех тает с каждым днем, как и положение на фронте. Окончательно разбить англо-французов немцы так и не смогли. Танки встали, хлор отнесло назад ветром, а союзники подтянули резервы и путем нескольких контратак все же стабилизировали фронт. Что дальше? Не добившись успеха на западе, германская военная машина неминуемо повернет на восток, где про дефицит боеприпасов не говорит теперь только ленивый. Означает ли это, что, как и в оригинальной истории, нынешний главковерх Николай Николаевич будет негодовать, когда вместо поездов со снарядами ему начнут присылать поезда с батюшками, бреши в обороне заткнутся солдатскими жизнями? А в Варшаву с Галиции придется оставить. Или теперь, когда столько всего поменялось безвозвратно, компания 1915 года завершится иными итогами. Ответов опять же нет, а моделировать варианты дальнейшего развития событий можно бесконечно долго. Миша, Миша! Что такое? Стреплёнулся я, когда неуклюжий автомобиль остановился возле какого-то вокзала. Приехали, выгружайся. Выгружаюсь. Что еще остается?» Закончив возню со своим нехитрым скарбом, мы с Орловым оказались в местной комендатуре, где нам пришлось долго ждать. Комендант крепости, генерал-майор Алексей Владимирович Шварц, пока отсутствует, а посетителей к нему и без нас хватает с избытком. Рядом, ожесточенно и не особенно стесняясь окружающих, спорят два старых генерала. напоминающих самовары так и исторгают из себя пар негодования. и пар этот настолько густой и плотный, что кое-кому и задохнуться можно от него. Допустим, Льев слаб и быстро сдался, но мне совершенно непонятно, почему австрийцы оставили Львов. Его можно было бы хоть минимально, но оборонять, а в итоге мы получили множество слухов. Я даже слышал, что тамошний корпусный командир удирал так поспешно, что забыл свой мундир с орденами, а офицеры штаба не успели захватить чемоданы. Но это так, мелочь. Перемышль обошелся гораздо дороже, а у нас самих с крепостями все не так обнадёживающе, к сожалению. Что же не так с нашими крепостями? Стоят себе как и стояли. В том-то и дело, что стоят как и стояли. Куропаткин энергично преобразовал и улучшал, а Ридгерг и Сухомлинов столь же энергично портили. О чем они там думали? Нет, Новогеоргиевск не тронули, и даже усилили. но что с остальными? Варшавские казематы взорваны. Ковна жиденько укрепили бетоном лишь на версту с небольшим от центральной ограды. Гродно хоть заново строй. Вот что мы имеем. К тому же крепостная артиллерия Вы же знаете, какова она у нас? Прекрасно знаю. Мы своей кровью и жизнями расплачиваемся за чужие ошибки. Что могут поделать наши три дюйма, супротив германских чемоданов? И главное, от чего так? Лишь от того, что при нашем генштабе имеется к несчастью для всей русской артиллерии казенное учреждение под названием Главное артиллерийское управление. где верховодит августейший инспектор Сергей Михайлович, специалист по части балетных плесуней и полнейший профан по части артиллерии. Сей господин уже не первый год вместе со своей зазнобушкой Кшисинской пляшет под дудку господ оружейников из Шнайдер-Крезо. В результате мы остаёмся безнадежных круповских пушек, зато малечка стремительно богатеет и строит дворцы. Действительно, звезда русского балета Матильда Кшесинская с 1894 по 1917 год активно выкачивала из военного ведомства Российской империи миллионы рублей с помощью своего любовника, генерального инспектора главного артиллерийского управления великого князя Романова Сергея Михайловича. Вместе они создали грандиозный преступный синдикат, вступив в коммерческий сговор с правлениями фирмы шнейдер Кризо и Путиловского завода. О масштабах и вреде этой многолетней махинации стоит рассказать более подробно. В XIX, начале XX века Россия закупала артсистемы у многих производителей: Крупп, Эрхард, Канне и других. Но все они беспощадно браковались и сдерживались, даже несмотря на удачные испытания. В результате поставки орудий осуществлялись преимущественно у фирмы Шнайдер-Кризо, а та в свою очередь, поставив некоторое количество партий, передавала производство Путиловскому заводу. В каждом последующем контракте оговаривалось, что отныне то или иное орудие системы Шнайдер-Кризо, которое убедительно уступало по ряду показателей на испытаниях ГО тем же Круповским пушкам, в России может производить лишь один завод Путиловский. Данная схема работала на протяжении долгих лет и дорого обошлась русской артиллерии в период Первой мировой войны. Это позор, позор. Если так будет продолжаться и дальше, то не лучше ли прикатить из Москвы тамошний дробовик? Именно так во всех официальных документах с 18 до начала 20 века именовалась «Царь-пушка», которая, по мнению тогдашних военных, стреляла каменной шрапнелью. Уже в 1930 году название Дробовик было заменено в пропагандистских целях на Царь-пушку, а окончательный вопрос о ее назначении был разрешен лишь в 1980 году, когда выяснилось, что это классическая бомбарда, стреляющая каменными ядрами весом около 50 пудов, 819 кг. И стрелять из него по наступающим германским и австрийским цепям Не лучше. Бороться с неисправностями нужно, господа военные. Вот тогда будет толк. Сколько уже раз умнейшие люди России приходили к этому простому выводу. Не честь, и сколько же раз бардак и кознокрадство, помноженное на чрезмерно консервативное мышление, дорого обходились и самой России, и ее армии. В штабах и министерствах упорно не хотели понимать что назрела пора перемен, а когда наконец-то понимали, то было уже слишком поздно. Вот и теперь, на очередном переломе эпох, срочно требовались большие свершения, ведущие за собой череду малых. Что-то нужно сохранить, что-то улучшить, а от чего-то следует безжалостно избавиться. До какой надобности спрашивается офицеру всюду таскать с собой саблю или шашку? На парадах и смотрах, пожалуйста, носите Но восстал новое время, зачем? Или титулование. Ваше превосходительство длинно. Ваше высокопревосходительство невыносимо длинно и отнимает уйму времени. Господин генерал, вполне достаточно и не принижает офицерского достоинства. Понимают ли все эти истины более молодые вояки тоже энергично рассуждающие на злобу дня? Похоже, что нет. Говорят о своем, наболевшем. Что это вы столь старательно начищаете? Мою металлическую кирасу-панцирь. Недавно выписал для личной безопасности. Панцирь, я так полагаю, французский. Да. Советую вам поскорее его выкинуть. Для защиты никуда не годится, в чем наше военное ведомство уже имело возможность однажды убедиться. В феврале 1905 года русское военное ведомство заключило контракт с французской фирмы «Симмонс», Geslueck и компания на поставку тысяч противопульных панцирей. Полученная продукция оказалась очень плохого качества, что вызвало громкий судебный процесс, длившийся до 1908 года. А вот панцирь полковника Чемерзина, напротив, весьма хорошо себя зарекомендовал. Весит самое большее 8 фунтов. Под одеждой незаметен. Закрывает сердце, лёгкие, живот, спину не пробиваем трехлинейной пулей. Ох, как жаль, что на японскую войну сие бронированное чудо слишком поздно попало. Очень жаль. А вообще, нет ничего надежнее крепостного стрелкового щита. Профессор Голенков постарался на славу, когда создавал его. И удобнее. И куда лучше, чем британские подарки, переданные в свое время японцам? Во время русско-японской войны армии Японии в качестве оборонительных приспособлений использовали в том числе и стальные щиты британского производства. Но знали бы вы, какие нам хлопоты эти подарки доставляли тогда? Отлично знаю. А главные хлопоты исходили и продолжают исходить все от той же англичанки. Всегда гадила, и теперь тоже постаралась, втянула нас в войну. чтобы затем ценой русской крови сокрушить Германию, вздумавшую отнять у Альбиона лавры лидирующей морской державы, и заодно колонии урезать. Хотя теперь насчёт сокрушить все сделалось неопределенным и крайне зыбким. О трудностях говорил и Шварц, которого мы наконец-то дождались. Комендант выглядел уставшим и каким-то расстроенным. Оно и понятно, когда штаб фронта в приказах крепость уже величает не иначе как Ивангородским укреплением и готов сдать ее без боя едва немец с австрийцем попрет. а тут мало того что со снарядами туго так еще и разного рода опасные говоруны приезжают не троцкий с лениным а кое-кто сделавшийся куда более вредоносным после смерти царя гибели распутина и сумасшествия императрицы и смотреть на этих говорунов Народу набирается предостаточно.